Глава 18. О том, что случилось с Дон Кихотом в замке, то есть в доме рыцаря зеленого плаща, равно как и о других необыкновенных событиях. Дом Дона Диего де Миранда, куда заехал Дон Кихот, был по-деревенски невелик. Однако, хотя и из грубого камня, а все же над воротами был высечен герб. Во дворе виднелся амбар, у самого входа винный погреб, а вокруг него множество бочек, которые, будучи родом из Тобосо, напомнили Дон Кихоту заколдованную и подмененную Дульсинею. И, не думая, что и где говорит, он произнес со вздохом, — О сладкий клад, что я обрел на горе, как ты отраден мне когда-то был! Стихи из десятого сонета Гарселасо де ла Вега «О, табосские бочки! Вы воскресили в моей памяти сладкий клад великой моей горечи!» Слова эти услышал студент-поэт, сын Дона Диего. Он вместе с матерью вышел приветствовать Дон Кихота, и необыкновенный вид гостя поразил их обоих. Дон Кихот же, сойдя с Росинанта, с отменной учтивостью направился поцеловать руку хозяйке, а Дон Диего сказал Окажите, сеньора, присущее вам гостеприимство, находящемуся перед вами дону кихоту Ламанческому. Это странствующий рыцарь, самый отважный, и самый просвещенный, какой только есть на свете. Сеньора, которую звали доньей Кристиной, встретила Дон Кихота крайне радушно и крайне любезно. Дон Кихот же ответил ей весьма остроумно и в самых изысканных выражениях. Почти такими же учтивостями обменялся он и со студентом, который, послушав Дон Кихота, нашел в нем человека рассудительного и остроумного. Здесь автор подробно описывает дом Дона Диего, описывает все, чем обыкновенно бывает полон дом богатого дворянина-землевладельца. Однако ж переводчик этой истории почел за нужное «опустите эти и прочие мелочи», ибо к главному предмету они никакого отношения не имеют, между тем вся сила истории в ее правдивости, а не в сухих перечислениях. Дон Кихота провели в особый покой. Санчо Снял с него доспехи, и остался Дон Кихот в шароварах и камзоле из верблюжьей шерсти, усеянном грязными пятнами от доспехов. Брыжи у него были, как у студента, не на крахмаленные и без кружевной отделки. Поверх желтых полусапожек он надел провощенные башмаки. Припоясался он добрым своим мечом, висевшим на перевязи из тюленьей кожи. По слухам, Дон Кихот много лет страдал почками. И накинул на себя доброго серого сукна накидку. Прежде всего, однако, он вылил себе на голову и на лицо не то пять, не то шесть котлов воды. По части количества котлов показания расходятся. Но даже и последняя вода приобрела цвет сыворотки. А все из-за того, что лакомка Санчо купил этот чертов творог, который придал голове его господина ангельскую белоснежность. На перевязе исцелений кожи, по слухам Дон Кихот страдал почками, в эпоху Сервантеса считалось, что перевесь исцелений кожи предохраняет от почечных заболеваний. И вот в вышеописанном уборе с видом независимым и молодцеватым вошел Дон Кихот в другую комнату, где его поджидал студент, дабы занять разговором, пока накроют на стол. Надобно знать, что сеньора Донья Кристина намеревалась показать такому благородному гостю, что подчивать она умеет не хуже других. Между тем, как с Дон Кихота снимали доспехи, Дон Лоренсо. Так звали сына Дона Дьего, улучил минутку и спросил отца. — Так кто же, скажите, пожалуйста, этот кавальеру, которого ваша милость к нам пригласила? Нас с матушкой все в нем поражает, и его имя, и обличье, и то, что он себя называет странствующим рыцарем. — Не знаю, что тебе на это ответить, сын мой. — молвил Дон Диего. — Одно могу сказать. Действие, которое он совершал на моих глазах, — подстать величайшему безумцу на свете. Речи же его столь разумны, что они уничтожают и зачеркивают его деяния. Поговори с ним, проверь его познание. А как ты человек разумный, то и реши сам по справедливости. В уме он или свихнулся? Я же, откровенно говоря, почитаю его скорее за сумасшедшего нежели за здравомыслящего. Тут Дон Лоренцо отправился, как уже было сказано, занимать Дон Кихота, и во время их беседы Дон Кихот, между прочим, сказал Дону Лоренцо, — Я слышал от вашего батюшки, сеньора Дона Диего де Миранда о редкостных ваших способностях и разнообразных ваших дарованиях, главное же о том, что вы изрядный поэт. — Поэт весьма возможно, — отвечал Дон Лоренцо, — но чтобы изрядный ничего подобного. Правда, я имею некоторое пристрастие к поэзии и люблю читать хороших поэтов, однако ж всего этого еще недостаточно, чтобы признать меня за изрядного поэта, как отозвался обо мне мой отец. — Мне нравится ваша скромность, — заметил Дон Кихот. — Обыкновенно поэты спесивы и думают, что лучше их нет никого на свете. — Нет правила без исключения, — заметил Дон Лоренцо. — Есть подлинно хорошие поэты, которые, однако ж, этого не думают. — Таких мало, — возразил Дон Кихот. — А скажите, Ваша милость, что за стихи сочиняете Вы ныне? Ваш батюшка говорил мне, что Вы этим обеспокоены и озабочены. Если глоссу, то по этой части я... Кое-что с мыслю, и охотно бы вас послушал. И если вы готовитесь к литературному состязанию, то постарайтесь, ваша милость, получить вторую премию, ибо первая премия неизменно присуждается особым влиятельным или высокопоставленным, вторая же присуждается исключительно по справедливости. Таким образом, третья премия становится второю, а вторая — по тем же соображениям первую, точь в точь, как ученые степени в университете. Однако ж совсем тем получить право называться первым — это великое дело. — Пока что он мне не кажется сумасшедшим. Посмотрим, что будет дальше, — подумал дон Лоренцо. А вслух сказал, — Я полагаю, вы, ваша милость, посещали высшее учебное заведение. Какую же науку вы изучали? — Науку странствующего рыцарства, — отвечал Дон Кихот. — Она так же хороша, как и наука поэзии, даже немножко лучше. — Не знаю, что это за наука, — сказал Дон Лоренцо. До сей поры мне не приходилось о ней слышать. — Это такая наука, — сказал Дон Кихот, — которая включает в себя все или почти все науки на свете. Тому, кто ею занимается, надо бы быть законоведом и знать основы права дистрибутивного и права коммутативного, дабы каждый получал то, что следует ему и полагается термины средневекового права, дистрибутивное, распределительное, означает распределение благ и наказаний, причитающихся данному лицу, сообразно его поступкам, коммутативное, замещающее, означает замену одного наказания другим, обычно в сторону его смягчения. Ему надо быть богословом, дабы в случае, если его попросят, он сумел понятно и толково объяснить, в чем сущность христианской веры, которую он исповедует. Ему надобно быть врачом. В особенности же понимать толк в растениях, дабы в пустынных и безлюдных местах распознавать такие травы, которые обладают способностью залечивать раны, ибо не может же странствующий рыцарь поминутно разыскивать лекаря. Ему надобно быть астрологом, дабы уметь определять по звездам, какой теперь час ночи и в какой части света и стране он находится. Ему надобно быть математиком ибо необходимость в математике может возникнуть в любую минуту, не говоря уже о том, что ему надлежит быть украшенным всеми добродетелями богословскими и кардинальными. И, переходя к мелочам, я должен сказать, что ему надобно уметь плавать, как плавал, говорят, Николас, или иначе Николао-рыба. Надобно уметь подковать коня» починить седло и уздечку. Добродетели богословские и кардинальные, богословские термины. Под богословскими подразумевались такие добродетели, как вера, надежда и милосердие. Кардинальными считались основные добродетели, из которых вытекают все остальные, а именно благоразумие, сила, воздержание и справедливость. Николао Рыба легендарный итальянский пловец, получеловек, полурыба. А теперь возвратимся к предметам высоким. Ему надлежит твердо верить в Бога и быть верным своей даме. Ему надобно быть чистым в помыслах, благопристойным в речах, великодушным в поступках, смелым в подвигах, выносливым в трудах, сострадательным к обездоленным, и, наконец, быть поборником истины, хотя бы это стоило ему жизни. Вот из таких-то больших и малых черт и складывается добрый, странствующий рыцарь. Теперь вы сами видите, сеньор Дон Лоренцо, такая ли уж пустая вещь, та наука, которую изучает и которую занимается рыцарь, и можно ли поставить ее рядом с самыми сложными, какие только в средних и высших учебных заведениях преподаются. — Если это так, — сказал Дон Лоренцо, — то я утверждаю, что эта наука выше всех прочих. — Что значит, если это так? — спросил Дон Кихот. — Я хочу сказать, — отвечал Дон Лоренцо, — что я все же сомневаюсь, чтобы теперь или когда-либо существовали... Странствующие рыцари, украшенные столькими добродетелями. — Сейчас я вам скажу то, что мне уже не раз приходилось говорить, — объявил Дон Кихот. — А именно, большинство людей держатся того мнения, что не было на свете странствующих рыцарей. Я же склонен думать так. Пока небо каким-либо чудом не откроет, что таковые воистину существовали и существуют всякие попытки их разуверить будут бесплодны в чем я неоднократно убеждался на деле а потому я не намерен сейчас тратить время на то чтобы рассеять заблуждение в которое ваша милость впала вместе с многими другими людьми единственное что я намерен сделать это умолить небо чтобы оно вывело вас из этого заблуждения и внушило вам Сколь благодетельны и сколь необходимы были миру странствующие рыцари времен протекших, и сколь полезны были бы они ныне, если бы они еще действовали. Однако ж ныне в наказание за грехи людей торжествуют леность, праздность, изнеженность и чревоугодие. Вот когда наш гость себя выдал... — подумал тут дон Лоренцо, — однако ж, совсем тем это безумие благородное, и, с моей стороны, глупее глупого было бы рассуждать иначе. На этом закончился их разговор от того, что их позвали обедать. Тон Диего спросил сына, удалось ли ему что-нибудь выяснить касательно умственных способностей гостя. Сын же ему на это ответил так. — Нашего гостя... Не извлечь из путаницы его безумия всем лекарям и грамотеям, сколько их не есть на свете. Это безумие, перемежающееся с временными просветлениями. Все сели обедать, и обед вышел именно такой, каким Дон Диего имел обыкновение подчивать своих гостей, о чем он рассказывал дорогую, а именно сытный, вкусный и хорошо поданный. Но особенно понравилось Дон Кихоту, что во всем доме, точно в картезианской обители, царила необычайная тишина. Монахи картезианского ордена соблюдали обед молчания. Когда же все встали из-за стола, вымыли руки и помолились Богу, Дон Кихот обратился к Дону Лоренцо с настойчивой просьбой прочитать стихи для литературного состязания, на что тот ответил. Чтобы не походить на тех поэтов, которые, когда их умоляют прочитать стихи, отнекиваются, а когда никто не просит, готовы вас зачитать ими, я прочту вам мою глосс Премию за нее я получить не надеюсь. Я написал ее только ради упражнения. Один мой приятель, человек просвещенный, полагает, — сказал Дон Кихот, — что сочинять глоссы не стоит труда. По той причине, говорит он, что глосса... Обыкновенно не выдерживает сравнения с текстом, а в подавляющем большинстве случаев не отвечает смыслу и цели той строфы, которая предлагается для толкования. К тому же правила составления глосс слишком строги. Они не допускают ни вопросов, ни «он сказал», ни «я скажу», ни образования от глагольных существительных, ни изменения смысла. Все это, равно как и другие путы и ограничения, сковывает сочинителей глосс, что, ваша милость, верно, сама знает. — По правде говоря, сеньор Дон Кихот, — сказал Дон Лоренцо, — я все хочу поймать вас на какой-нибудь ошибке и не могу. Ваша милость выскальзывает у меня из рук, как угорь. Я не понимаю вашего выражения «выскальзывает из рук». — И что ваша милость хочет этим сказать? — объявил Дон Кихот. — После я вам объясню, — молвил Дон Лоренцо. — А теперь послушайте, ваша милость, заданные стихи и самую глоссу. Вот каковы они. Если б жить я прошлом мог, и грядущего не ждать, Иль заранее угадать то, что сбудется в свой срок. Глосса. Время мчится без оглядки, и фортуна отняла то, что мне на миг столь краткий от щедрот своих дала, не в избытке, но в достатке, и тебя молю я, рог, у твоих простершись ног, мне верни былые годы, минули б мои невзгоды, если б жить я в прошлом мог, славы мне уже не надо». Не желаю я побед, а хочу одной награды — возвращения прежних лет, мира, счастья и отрады. Перестал бы я сгорать от тоски, когда попять было мне дано судьбою, в прошлое уйти мечтою и грядущего не ждать. Но бесплодно и напрасно снисхождение просить, чусь я у судьбы бесстрастной, то, что было воскресить, и она сама невластна. Не воротишь время вспять, как нельзя и обогнать ход событий непреложный, отвратить их невозможно Иль заранее угадать то надежде, то унынию, предаваться каждый час и не знать конца кручине, горше смерти в раз, я безвременной кончине уж давно б себя обрек и давно б в могилу лег, если б смел с судьбой поспорить и насильственно ускорить то, что сбудется в свой срок. Когда Дон Лоренцо кончил читать свою глоссу, Дон Кихот вскочил и, схватив его за правую руку, поднимающимся почти до крика голосом произнес «Хвала всемогущему Богу!» «Благородный юноша, вы лучший поэт во всей вселенной! Вы достойны быть увенчанным лаврами и не на Кипре, или же в Гаете, как сказал один поэт, да простит его Господь, а в Академии Афинской, если б таковая еще существовала!» и в ныне существующих академиях Парижской, Болонской и Саламанкской Подразумевается Хуан Баутиста де Вивар, известный в эпоху сервантоса импровизатор. «Если судьи лишат вас первой премии, то да будет угодно небу, чтобы Феб пронзил их своими стрелами, а музы никогда не переступали их порога. Будьте любезны, сеньор». Прочтите мне какие-нибудь пятистопные стихи. Я хочу, чтобы предо мной развернулся весь ваш чудесный дар. Недостойно ли удивления то обстоятельство, что Дон Лоренсо, как говорят, был рад похвалам Дон Кихота, хотя и почитал его за сумасшедшего? О, сила похвал! Как далеко ты простираешься, и сколь растяжимые, границы упоительного твоего властительства. Справедливость этого была доказана на деле доном Лоренцо, ибо он уступил просьбе и желанию Дон Кихота и прочитал сонет, предметом своим, имеющий предание или повесть о пираме и тизбе. Ломает стену та из-за кого пришлось потом пираму заколоться, И вот взглянуть, как щель зияя вьется, Амур примчался с Кипра своего. Пролом молчит, он узок до того, Что по нему и звук не проберется, Но для Амура путь везде найдется, Ничто не в силах задержать его. Пускай чита кое здесь мы тужим, Непослушанием прогневив судьбу, Жестокому подверглась наказанию, Она умерщвлена, — Одним оружием она погребена в одном гробу, она воскрешена в одном предании. — Слава богу! — воскликнул Дон Кихот, выслушав сонет Дона Лоренца. — Среди множества нынешних истощенных поэтов я наконец-то вижу поэта изощренного. И этот поэт, вы, государь мой, в этом меня убеждает мастерство, с каким написан ваш сонет. Несколько дней Дон Кихот наслаждался жизнью в доме Дона Диего, а затем попросил позволения отбыть. Он поблагодарил хозяев за их радушие и за тот сердечный прием, который был ему в этом доме оказан, но объявил, что странствующим рыцарям не подобает проводить много времени в неге и праздности, а потому он не намерен возвратиться к исполнению своего долга и отправиться на поиски приключений, коими эти края, как слышно, изобилуют, и в краях этих он намерен где пробыть до турнира в Сарагосе, куда он, собственно, и держит путь. Однако ж прежде ему надобно проникнуть в пещеру монте о которой столько чудес рассказывают местные жители а также изучить и исследовать место зарождения и подлинные истоки семи лагун, так называемых лагун Руйдеры. Дон Диего и его сын одобрили благородное решение Дон Кихота и сказали, чтобы он взял из их дома и из их имущества все, что только ему полюбится а они, мол, рады ему служить из уважения к его достоинствам, а равно и к благородному его занятию. Наконец настал день отъезда, столь же радостный для Дон Кихота, сколь печальный и прискорбный для Санчо Пансы, который чувствовал себя превосходно среди домашнего изобилия у Дона Диего и не стремился возвратиться к голодной жизни в лесах и пустынях, и к небогатому содержимому своей обыкновенно не весьма туго набитой сумы. Все же он наполнил ее до отказа самым необходимым, а Дон Кихот сказал на прощание Дону Лоренсу: Не знаю, говорил ли я о вашей милости, а коли говорил, то повторю еще раз. Буде ваша милость, захочет сократить дорогу и труды При восхождении на недосягаемую вершину храма славы, то вам надобно будет только свернуть со стези поэзии, стези довольно тесной, и вступить на теснейшую стезю странствующего рыцарства, и вы оглянуться не успеете, как она уже приведет вас к престолу императорскому. Этими словами Дон Кихот окончательно доказал свою невменяемость, а еще больше тем, что он к ним прибавил, а прибавил же он вот что. «Одному Богу известно, сеньор Дон Лоренцо, горячее мое желание — увести вас с собой и научить, как должно миловать послушных и покорять и подавлять заносчивых» то есть выказывать добродетели, неразрывно связанные с тем поприщем, которое я для себя избрал. Но коль скоро этому препятствуют молодые ваши лета и удерживают вас от этого почтенные ваши занятия, то я удовольствуюсь тем, что преподам вашей милости совет. Вы прославитесь как стихотворец, если будете прислушиваться более к чужому мнению, нежели к собственному. Ибо нет таких родителей, коим их чадо казалось бы некрасивым. В чадах же, разумение нашего, мы обманываемся еще чаще. Отец с сыном снова подивились сумбурным речам Дон Кихота, разумным и вздорным попеременно, а также тому, с каким упорством и настойчивостью, несмотря ни на что, стремился он к злоключениям своих приключений, составлявших венец и предел его желаний. После новых изъявлений преданности и взаимных учтивостей, с милостивого дозволения владельницы замка, Дон Кихот на Рассенанте, а Санчо на Осле тронулись в путь.